Глава четырнадцатая С я чуть не вывалился из гамака. На большой ветке метрах в шести от меня сидел огромный восьмилапый кошак и смотрел на меня. Я оглянулся на своих спутников. Все спали, кроме бизона. Он держал зверя на мушке и косился на меня, ожидая реакцию. Я снова повернулся к зверю. Тот так и сидел неподвижно, глядя мне в глаза. Мне показалось, что я узнал его. Похоже, именно с ним я тогда встретился в лесу, когда фрукты собирал. Точно, у него еще был небольшой дефект на кончике правого уха. Только сейчас заметил, что на одной из его лап рваная рана длиной сантиметров десять, из которой сочилась кровь. Зверь смотрел на меня и едва заметно подрагивал. Кто-то его нехило укусил, наверное. Он понял, что я смотрю на рану, и жалобно рыкнул. Никогда не мечтал стать ветеринаром, но сейчас решил помочь раненому. Схватившись за ветку, без резких движений вылез из гамака и полез в его сторону. Зверь заныл, но позволил мне осмотреть свою лапу. Рана была достаточно глубокой. Я достал аптечку, первым делом промыл рану антисептиком, потом залил гемостатиком. Кошак дернулся, но лапу не убрал, лишь тихонько поскуливал. В рану влезла моя мазь без остатка, зато теперь ему будет не больно и рана начнет заживать. Бинты тоже ушли почти все, для себя осталось совсем немного. Огромный кот, размером не меньше бенгальского тигра, поджал забинтованную лапу и довольно заурчал. Бизон следил за всем действом, время от времени покачивая головой. Когда я закончил делать повязку, проснулись все остальные. И каждый первым делом хватался за оружие. Мне стоило немало усилий всех успокоить и убедить в том, что зверь нам не опасен. Гладить его никто не осмелился, но все восхищались его красотой. С дерева кот спустился вместе с нами, и когда мы двинулись к холму, некоторое время шел рядом со мной, прихрамывая на раненую лапу. Но хромал он все меньше... Мазь действовала, рана перестала болеть. По непонятным мне причинам зверь пригнул голову к земле, коротко рыкнул и исчез в кустах. Я не стал за ним следить. Дикий зверь должен жить в лесу. Приручать я его не собирался, только помочь. Вот тигр – другое дело. Он маленький, тут без вариантов. До холма оставалось еще больше двух километров ходьбы. Мы продолжали прорубаться через джунгли, Прорубили с полкилометра кустов и лиан, когда я снова увидел вереницу пауков, подкрадывающихся к нам справа. Я заметил движение первым и сказал всем остановиться и приготовиться к бою. Когда очленистоногие монстры шагнули к нам из зарослей, мы были готовы. Первые получили по полной программе, как только вылезли из-за кустов и осели на них, ломая ветки. Через убитых, наступая на них, лезли все новые и новые. Мы яростно отстреливались, но монстров было слишком много. Мы потихоньку отступали к речке. Я уже стоял по колено в воде, когда через только что убитого мною паука перепрыгнул еще более крупный, чем предыдущий. Я успел повернуть ствол импульсника в его сторону, но нажать на гашетку уже не успел. Его лапа ударила меня по руке, выбивая оружие. Еще две уперлись в грудь и повалили на спину, вдавив дно реки. Перед лицом плясала рябью поверхность воды. Через рябой зеркало ко мне стали опускаться огромные хелицеры паука. Я вытянул руки перед собой и уперся в основание челюстей. Но паук был слишком тяжелым, сил его удерживать не хватало, и они приближались к стеклу шлема. Когда хелицеры их клацнули по стеклу, мелькнула мысль «Вот и все». Когда я уже начал прощаться с жизнью, я понимал, что перед таким мощным челюстным аппаратом мой шлем не устоит, я увидел, как над пауком что-то мелькнуло. В тот же момент голова паука от меня отстранилась и резко крутанулась в сторону. Через секунду голова упала прямо на стекло шлема, и меня тут же придавило к дну реки его телом. Благодаря Илу я смог оттолкнуться и выскользнуть из-под него. Еще через две секунды я был на ногах. Паук был мертв, голову начал относить течением. Не без труда по взбаламученной воде я отыскал свой импульсник. Он заработал, как ни в чем не бывало, значит воды не боится. На берег высыпалось десяток крупных пауков. Мои друзья отстреливались, но пауки уверенно наступали. Передо мной вывалился из кустов еще более крупный, чем тот, который только что пытался меня убить, но я так и не понял, кто убил его. И тут я понял. На спину наступающего меня монстра прыгнул тот самый огромный кошак. Он сжал зубы на голове членистоногого и крутанул головой. Голова паука отделилась от тела и упала на землю. Тело дернулось и осела на землю. Кошак тем временем перепрыгнул на следующего паука и одним ловким движением оторвал голову и ему. Друзья уничтожили импульсниками еще нескольких, и еще несколько выскочивших из леса начали отступать в кусты. Большой восьмилапый кот убил еще одного паука, и остальные ломанулись в заросли, спасаясь бегством. Восьмилапый серый кот, достигающий до полутора метров холки, Посмотрел на меня, и издал воинственный рык и исчез в кустах. «Волк, ты обзавелся телохранителем?» Услышал я голос бизона. «Я тоже такого хочу». «Ты же не любишь кошек?» — отмахнулся я. «Обижать будешь? За хвост дергать?» «Таких котов люблю, такого хрен обидишь». «Очень вовремя!» — он вмешался. «Вовремя!» — подтвердил Сеня. «Если бы не он, нам было бы совсем туго!» «Я охреневая, как у него ловко получается имбошки откручивать!» Лось подошел к трупу и пнул валяющуюся рядом голову. «Прямо убийца пауков! Вы видели, как остальные зассали и ломанулись обратно в заросли?» «Бой у них был явно неравный!» Болк, как думаешь, он теперь постоянно будет нас оберегать?» Поинтересовался Бизон. «Откуда ж я знаю?» Я посмотрел в сторону, куда убежал мой спаситель. Но если бы он появился минута позже, паук меня дожал бы. Паучьи челюсти уже сомкнулись на шлеме, и у меня нет полной уверенности, что стекло выдержит такое. Ладно, погнали дальше. Арсений посмотрел на темнеющее небо. Оставаться, ночевать здесь нет никакого желания. Ты прав. Я призывно махнул всем рукой и пошел первым вдоль ручья. Только, боюсь, мы сегодня не доберемся до холма. Придется заночевать на деревьях. Надо хотя бы как можно ближе подобраться, чтобы завтра было достаточно времени на осмотр. Ускоренным шагом мы пошли по воде вверх по течению. Промокнуть уже не было смысла бояться, и так все вымокли до нитки. Кроме тех, кто в скафандрах, конечно. Солнце опускалось за горизонт и стремительно темнело. Можно, конечно, передвигаться и ночью с фонарями, но не хотелось знакомиться с ночными хозяевами леса. Я высмотрел пару разлапистых деревьев недалеко от реки, они были достаточно высокими, и их толстые ветки перекрещивались и создавали одну мощную крону. Если только не найдется кто-нибудь, кто ищет добычу на деревьях. Когда мы взобрались на деревья и разбили там лагерь, уже стемнело. Пожевали то, что взяли с собой и прихваченные по пути фрукты. Я тоже слопал персик, благо в темноте не было видно отвратной мякоти. На вкус, кстати, очень даже ничего. Правда, персик вообще не напоминает, но сладенько. Внизу раздавались непонятные шорохи, топот, стрекотания ночных насекомых. Иногда вдалеке кто-то мычал и ревел, судя по басам, кто-то большой. Я вызвался дежурить первым, но из-за ночных звуков остальные им тоже не спалось. Я пытался разглядеть звезды сквозь редкие просветы в кроне. Было видно кусочек ярко сияющей луны, но до земли свет точно не доставал. Мычание с рычанием приближалось вместе с хрустом ломаемых веток. Громкость и мощь напрягала. Что же это за тварь такая? Мне кажется, жабазавры тише рычали. Я активировал шлем инфракрасную камеру, перевесился через ветку и смотрел в сторону рыка. Бесформенное пятно раскачивалось и приближалось. Краем глаза я уловил, как какой-то силуэт ползет по стволу дерева вверх. Я выхватил импульсники за спины и прицелился. На экране прицела я увидел силуэт котяры. Он оглядывался в сторону приближающегося монстра, один разглянул на меня, потом снова полез вверх. Болк, как ты думаешь?» — окликнул меня Бизон. «Он лезет сюда нас защищать или чтобы мы его защитили?» И первое, и второе вместе не страшно. Я проследил, как зверь добрался до ветки рядом с моей, поравнялся со мной и улегся. В двух метрах от меня была его морда. «Ну что, Барсик, охранять нас пришел?» «Брррр!» — пробосил тот в ответ. «Барсиком котенка назвал!» — хихикнул лось. «А что, нормально имя, ему подходит. Да, Барсик?» «Брррр!» — ответил мой новый дружбан. Барсик неторопливо моргнул третьим веком, посмотрел вниз, потом положил голову на передние лапы и закрыл глаза. Повязка на его лапе немного испачкалась, но держалась нормально, можно не менять. Спокойный вид животного умиротворял и давал понять, что мы в безопасности, и эта рычащая громадина нам не представляет угрозы. Но приближающийся исполинский зверь не давал мне покоя. Я пригнулся и посмотрел туда, откуда раздавался приближающийся хруст веток. Силуэт непонятного огромного существа был уже близко, насколько я мог судить, до нас ему осталось дойти метров двадцать. Он неторопливо переставлял лапы столбы, покачиваясь из стороны в сторону. По форме тела это больше напоминало травоядного динозавра. Большая туша, относительно небольшая голова на длинной шее и длинный хвост. Высота в холке у этого чудовища метров шесть, не меньше. Ширина спины метра три, а длина вместе с хвостом больше двадцати. Он шагал прямо к нашему дереву, не прекращая утробно рычать и подвывать. Когда монстр остановился под нами и поднял голову, я напрягся. Оказалось, что никто не спал. «Волк, может, я разнесу ему башку?» – предложил Бизон. Он у меня на мушке. Я вижу на экране его небольшой глупый мозг. Только скажи. Подожди, не надо. Я поднял руку, не сильно надеясь, что он меня увидит. Барсик не суетиться, значит, и нам не надо. Монстр некоторое время постоял под нашим деревом, подняв голову и глядя на нас. Я нутром чувствовал его взгляд. Он словно оценивал пищевую ценность находящихся наверху. Но достать нас он никак не мог. Шея длиной метров пять не позволяла ему до нас дотянуться. От огромной уродливой морды до моих ног всего несколько метров. Даже несколько щупалец, окружавших голову, не доставали до моей ветки почти метр, как ни старались. Он обиженно завыл, причем так, что дрогнули ветки и зашелестела листва. Потом опустил голову, щупальца улеглись вдоль шеи, и монстр потопал дальше. Мы убрали оружие и проводили взглядом удаляющегося гиганта. Через несколько минут он отошел достаточно далеко, чтобы хруст веток стал еле слышен. Все начали поудобнее устраиваться в гамаках, а мне спать было пока рано. Я подобрался к Барсику поближе, чтобы разглядеть повязку. Он открыл глаза, поднял голову и посмотрел на меня. Не зная, что на меня нашло, я решил погладить эту махину по голове. Но ведь кот же, хоть и огромный. Я медленно вытянул руку вперед, он спокойно смотрел на меня, не моргнул и не дернулся. Я погладил его по широкому лбу, реакции никакой, ни гнева, ни радости, но он вроде как просто терпел. Знал, что я друг, и не сделаю ему плохого. Мурчанием, как обычный кот, он не ответил, Ну, хоть руку не откусил, и на том спасибо. «Волк, у тебя че, мозги вытекли?» — раздался в наушниках шепот лося. «Нахрен тебе такие эксперименты?» «Не знаю». Я пожал плечами. Просто захотелось погладить хорошего котика. «А если бы он тебе руку оттяпал?» Не унимался Леха. Может, он воспринял бы это как угрозу. Голову в пасть ему не хочешь засунуть? Или с другой стороны? С другой стороны, я сейчас твою засуну. Не, я не любитель экспериментировать с неизвестными животными на чужих планетах в столь интимном плане. «Ладно, вернемся домой и идем в зоопарк». «Нахрена?» «Я засуну твою голову всем известному тигру на известной планете в определенное отверстие». Бизон больше не в силах притворяться спящим, заржал. «Вов, я тебе помогу, если что». «Да идите вы сами в это отверстие», — возмутился Лёха. «Ну, раз вы не спите, то можете и подежурить. Я тогда посплю». С этими словами я улегся в гамак поудобнее и почти сразу отрубился. Спал как младенец. Сны снились настолько радужные и беззаботные, что ночная побудка чуть не выкинула меня из гамака. Тот самый Монстрила проходил обратно по проторенной тропе и решил нас попугать мощным рыком. Все навели на него стволы, но он постоял немного, задрав голову, помахал щупальцами у нас под ногами, потом двинулся дальше. Мой новый друг тоже проснулся и посмотрел вниз. Потом снова положил голову на лапы и закрыл глаза. Стоило мне только заснуть, как новая побудка. Барсик огласил округу мощным рычанием, встречая рассвет. Будильник сработал, все проснулись. Перед тем, как спускаться с дерева, решили сначала позавтракать. Я и мои бойцы слопали по брикету из сухпайка, гражданские достали свои заготовки. Барсик. Да простит меня этот могучий и красивый зверь за имя, соответствующий котенку, уже спустился вниз и исчез в кустах. Мы слезли с дерева минут через десять. Зверь к этому времени вернулся сытый и неспешно вылизывался, сидя рядом с деревом. Когда я спускался, он выжидательно смотрел мне в глаза, будто спрашивал, мол, что дальше. Мы вернулись к ручью, и я попросил Макнелли запустить дрон, чтобы осмотреться и взглянуть на холм. Когда коптер взмыл в небо, мы с ним прилипли к экрану. До холма осталось идти совсем недалеко, меньше километра. Мы просканировали лес вдоль ручья. Никаких скоплений пауков и крупных монстров нигде не увидели. Дрон долетел до холма, у подножия которого и протекала речушка. Мы обвели дрон вокруг холма дважды на разной высоте. Потом решили приблизиться к двери в скале. Визуально ничего не изменилось. Увидеть следы чего-то пребывания было невозможно. От двери до речки были только камни. Следы оставить негде. Мы провели дрон над самой поверхностью, исследуя каждый камень. Потом повели в сторону, изучая поверхности, покрытые травой. Тоже никаких следов. В одном месте увидели непонятные следы, но, разглядев поближе, выяснили, что это следы зверей. У обитателей этого подземелья следы точно не такие. Я помню, как выглядели скафандры в шкафу, и даже если обувь другая, то все равно форма следа должна быть определенная. А от звериной отличить несложно. Единственным вариантом не оставлять следов было спускаться по камням к воде и вдоль речки уходить далеко в сторону. Вот только вопрос, от кого шифроваться? Или они опасались прибытия сюда каких-нибудь врагов? Чтобы выяснить это, придется идти прямо туда» и смотреть на месте. Речушка здесь была шире и мельче, так что мы решили пойти прямо по центру. Так было намного быстрее и проще, чем прорубать путь через джунгли. С одной стороны, мы постоянно были на виду, но зато и мы могли увидеть врага. Он не сможет внезапно наброситься из-за куста. Конечно, 5-7 метров дистанция небольшая, но она была. Через 20 минут мы стояли у подножия холма. До площадки перед дверью надо карабкаться больше 30 метров. Гражданских оставили на 10 метрах над речкой, они уселись на камни и заняли круговую оборону. В задачу входило никого не пропустить наверх. Локация не позволяла это осуществить. Я, Лось и Бизон продолжили карабкаться к площадке, постоянно оглядываясь по сторонам. На площадку я заглянул первым. Чисто. Ровная, обтесанная каменная поверхность. Дверь прямо передо мной, метрах в семи. Мы втроем выглядывали из-за края площадки, разглядывая иероглифы на двери и вокруг нее. Один из них мне был знаком. Точно такой же я вычищал ножом по периметру, чтобы нажать его. Я первым решил рискнуть и вылез на площадку. В конце концов, в том схроне уже несколько сотен лет никого не было, почему мы здесь кого-то боимся. Я смело пошел к двери. в Вековой пыли по понятным причинам здесь не было. Дождь и ветер не давали ей здесь скапливаться. Но может быть еще и другое объяснение. Возможно, этой дверью кто-нибудь пользовался. Бред какой-то. Почему я не могу просто подойти и открыть эту чёртову дверь? Не знаю. Смутное предчувствие, что там опасность. Волк, ты чего замер? Как из другого измерения донёсся до меня голос Бизона. От неожиданности я даже вздрогнул. Открывай дверь, или давай я открою. Подожди, я думаю, как лучше это сделать. Володь, этот иероглиф даже я узнал. Подключился лось. Нажми на него, и дверь откроется. Я знаю, куда нажать. Тогда в чем дело? Мне кажется, что там кто-то есть. Но с чего ты взял? Алла сказала ведь, что схрон несколько сотен лет назад заброшен. «Почему здесь кто-то должен нас поджидать? Открывай уже! Мы зря сюда перлись, что ли?» «Давайте вот как сделаем». У меня созрела мысль. «Лось, ты встань слева от двери, прижмись к стене и нажми на этот гребаный иероглиф по моей команде. Оружие на готове. Бизон, ты ляжешь напротив двери, ближе к краю площадки, и возьмешь ее на прицел». Когда все заняли позиции... Я встал посередине площадки, но так, чтобы не быть на линии огня Бизона. Активировал свой импульсник и встал на колено. Я махнул рукой. Лось поднял руку к иероглифу, но дотянуться до него не успел. В этот момент дверь медленно начала открываться.